Евразия. Самый крупный материк Земли. Его площадь достигает около 53,5 миллионов квадратных километров. И значительную часть Евразии занимает наша страна. Посмотрите по карте, как она раскинулась с запада на восток. Если приблизительно посередине материка диагонально провести прямую линию, соединяющую его края, предположим, от города Лиссабон, на Пиренейском полуострове до Хабаровска. Такая линия будет превышать 10 тысяч километров. А ведь Хабаровск даже не крайняя точка материка. Если же проложить такую линию вертикально, скажем, от вершины полуострова Ямал до самого конца мыса Кумари, линия будет свыше 7 тысяч километров. Разумеется, такое огромное пространство суши просто не может не отличаться крайним разнообразием климата, рельефа, лесных массивов, населенности. Климат варьируется от очень холодного на севере до жаркого на юге. Значительное пространство, главным образом, в Сибири, заняты вечной мерзлотой. Материк омывает северный ледовитый океан, И как нелегко представить, что на другой стороне материка плещут теплые южные моря и цветут жаркие города Рим, Дамаск, Севастополь, Тбилиси. В центре материка климат более сдержанный, ровный, умеренно холодные зимы уравновешиваются здесь умеренно жарким летом. а в Восточной Индии выпадает наибольшее количество осадков на планете. Около двух третей Евразии занимают горы и плоскогорья. Евразия включает в себя такие известные горные системы, как Гималаи, Альпы, Карпаты, Кавказ, Памир, Алтай, Саяны, Урал. И это далеко не весь перечень. Встречаются в Евразии и равнины, раскинувшиеся на тысячи километров – восточноевропейская, западносибирская, и пустыни, например, пустыня Гоби, и степи, и разнообразные леса, в том числе большие таежные массивы и тундра. В Гималаях находится самая высокая на земле горная вершина Джамалунгма, она же Эверест, чья высота 8848 километров. А еще на территории материка и территории нашей страны находится самое глубокое озеро мира – Байкал. Его глубина 1637 метров.